Дома его ждала Оксана, ждали цветы. Оставшись здесь еще на год, он получал возможность без помех проводить магические исследования. Именно поэтому Максим со спокойной душой ждал Мая. Ближе к маю вернулись сновидения. Максим ничего для этого не делал, даже не прекращал свою практику нахождения в текущем моменте. Да и прахи как таковой уже не было. Новый способ осознания стал для Максима обыденным и привычным, сменив старый. Теперь Максим не понимал, как он мог жить раньше. раздираемые сотнями глупых мыслей, пусть даже не глупых, все равно от них не было никакого прока. Теперь Максим был в этом уверен. Медленно, шаг за шагом, он входил в новый способ познания, при котором привычка думать оказывалась ненужной. Знание того, что и как нужно делать, просто появлялось в сознании. Самым сложным оказалось не препятствовать ему, не сопротивляться. Очень часто привычка думать брала свое. Максим делал так, как считал нужным. а не так, как подсказывало приходившее к нему в ниоткуда знание. И Результат всякий раз оказывался неважным. Максим запоздало понимал, что лучше было следовать велению интуиции. Вскоре стало совсем тепло. Максим все больше и больше бродил по лесу, стараясь чувствовать себя частью окружающего его мира. В какие-то моменты он почти физически ощущал связывающие его с миром нити. Это было очень странное и приятное чувство. Чувство гармонии, единение с миром поражало. Максим заметил, что даже звери и птицы стали бояться его гораздо меньше. Впрочем, разум и тут подсолов удобное объяснение. Возможно, они просто к нему привыкли. В первой декаде мая Максим встретился на видении Бориса. Точнее, Борис отыскал его сам. «Ага, вот ты где», — сказал Борис, неожиданно появившись рядом. В этом сне Максим шел по улице незнакомого моего города. «Привет», — Максим с улыбкой взглянул на Бориса. «Рад тебя видеть. Взаимно. Ну как, не наскучила еще таежная Одиссея?» «Да нет», – пожал плечами Максим. «Мне даже нравится. Есть время все обдумать». Хм, «Растешь», – похвалил Борис. «Но хорошего понемножку. В воскресенье с тобой прилетит вертолет. Приготовь вещи. Не забудь захватить лодку. Ну и приберись там. Через пару недель проплывет новый постоялец». «Кто, если не секрет?» – поинтересовался Максим. «Костя. Ему тоже не помешает провести там годик». Максим улыбнулся. «Ему нравился Костя». «Хорошо, я все приготовлю», – сказал он. «Только продуктов мало осталось». Продукты привезут вертолетом, успокоил его Борис Перетаскаешь все в взбушку и постарайся не мешкать У пилота тоже дела, он не будет ждать тебя слишком долго Глаза Бориса сияли Максим так и не понял, шутит он или говорит правду Будет только пилот, поинтересовался он Да, звать Сергеем Он летает на Ми-2, маленький такой симпатичный вертолетик Забросит тебя в Багдарин, а там уже Игорь встретит Все понял, не забудь, в воскресенье Прилетит где-то к полудню, поэтому все приготовь, чтобы потом не метаться. Вещи лучше сразу перетаскать поближе к посадочной площадке. «Я все понял, Борис. Спасибо. Тогда до воскресенья». Борис пожал Максиму руку. «Встретимся в улан -Удэ. Пока. До встречи, Борис». Борис исчез. Максим остался один, сделал несколько шагов и проснулся. В пятницу утром он начал готовиться к отъезду. Прибрал в избушке, сложил в рюкзак кое-какие вещи. Большую их часть решил оставить здесь». Последний раз сходил на рыбалку, с грустью осознавая, что уже никогда больше сюда не придет. Или придет. Ведь ничто не мешает ему когда-нибудь сюда приехать, уже самому, когда здесь никого не будет. Последнее приготовление к отъезду Максим решил отложить на утро воскресенья. Он знал, что успеет к полудню. Все окончательно упаковать и вытащить к площадке в сотни метров от избушки. Все говорило о том, что вертолет приземлится именно туда. Утром в субботу Максим вытянул на улицу и развернул скатную лодку. Хотел посмотреть. все ли с ней в порядке после зимовки. Убедившись, что все нормально, снова аккуратно скатал ее, перевязал куском веревки, подумал о том, что было бы неплохо упаковать ее в мешок, когда вдали послышался тихий рокот. Прислушался. Так и есть. Вертолет. Не иначе за ним перелететь раньше. Чертыхнувшись, Максим схватил лодку и потащил ее к площадке. Потом побежал за рюкзаком. Вытащил рюкзак из дома и увидел приближающийся вертолет. Это оказался Ми-8. Максим неуверенно остановился, опустил рюкзак на землю. Борис обещал, что прилетит ми -2. Может, это не за ним. Вертолет начал замедлять ход, явно готовясь к посадке. Максим внимательно смотрел на него и вдруг ощутил страх. Или не страх. Максим и сам не знал, как объяснить возникшее в его сознании чувство. Это было то самое безмолвное знание, за последнее время Максим уже научился доверять ему. И теперь он вдруг отчетливо понял, в вертолете находятся враги. Вражеский вертолет уже заходил на посадку. Дело явно принимало дурной оборот Максим глянул на дверь дома, не зная, как ему поступить Ружье уже упаковано и спрятано Можно успеть достать его Но из дома тогда уж точно не выберешься Можно просто убежать Но что, если он ошибся в своих предчувствиях? Он не ошибся Вертолет завис над площадкой, аккуратно коснулся земли Сдвинулась дверь И из салона один за другим стали выпрыгивать ладные парни в камуфляже В руках у них было оружие Осознав это, Максим повернулся и бросился бежать